Глава шестнадцатая. По пути домой Джейк сердито смотрел в окно машины, все еще полный негодования, которое, впрочем, пока что не хотел направлять внутрь салона. Мир снаружи был слишком велик, внутри слишком мал. Папа сидел за рулем, прямой как палка, все еще сжимая в кулаке одну из смятых Джейковых листовок. «Я запрещаю тебе связываться с этими уродцами» и чтобы я больше не слышал, что ты будоражишь людей». У преподобного Кумпса до сих пор сохранился выговор родной Теннесси. Его речь казалась грубоватой из-за небольших придыханий, звучавших как мыканье. Джейк скрестил руки на груди, не отвечая. «Господь сотворил их другими не случайно», — продолжал папа. «Он отметил их, так же, как отметил Каина. Может быть, у них даже душ нет». «Они такие же люди, как и я», — возразил Джейк. «Тебе бы только спорить, я сыт по горло твоим бунтарством!» Джейк смотрел, как мимо окна мелькают почтовые ящики. Они на мгновение зависали перед ним в воздухе, полной потенциальной энергии, после чего уносились назад. «Эй, парень, ты больше ничего не хочешь мне сказать?» Отец ожидал от него извинений. «Это несправедливо», — пожаловался Джейк. «Справедливость здесь ни при чем». «Вопрос в том, что правильно». Повернувшись, Джейк посмотрел на человека, который его воспитал. «Ты требуешь, чтобы я выбрал между тобой и Богом, а это несправедливо». Его мама умерла от рака, когда Джейку было 7 лет, сразу после Рождества, последнего Рождества, когда он еще верил в Санта-Клауса. Заодно он оставил и веру в Бога. С младенческого возраста родители внушили ему веру в силу молитвы. Он молился о мамином выздоровлении так горячо и часто, как только мог, но Бог не ответил на его просьбу. Бог допустил, чтобы она умерла, без всякой причины, если не считать того, что один из ее генов претерпел случайную мутацию. Своим детским умом Джейк пришел к заключению, что Бог либо не так уж всемогущ, либо ему наплевать, что с хорошими людьми приключаются плохие вещи, либо его попросту не существует. Как бы ни обстояло дело, в день, когда она умерла, Джейк перестал доверять Богу. Отец здорово отколотил его за это, но мальчику было не занимать упрямство. Колоти, не колоти, это не сделает Бога реальным. Если для того, чтобы ребенок во что-то поверил, его приходится бить, это что-то не стоит того, чтобы в него верить. А потом произошло чудо, которое снова сделало его христианином. В день похорон их дом был битком набит прихожанами. Всю неделю к ним приходили люди и приносили домашнюю еду. В следующую неделю поток посетителей не прекратился. Люди заходили, чтобы помочь с хозяйственными делами, разделить с ними трапезу или просто поздороваться. Прошли годы, но люди не перестали их посещать. И хотя Джейк ужасно тосковал по маме, понемногу он начал ждать этих визитов. Церковь стала для него семьей. Вера для Него перестала быть молитвами к молчаливому, далекому Богу, превратившись в ощущение себя частью сообщества людей, пытающихся жить так, как учил Иисус, помогать друг другу, утешать попавших в беду. Он рос, посвящая свое время делам церковной благотворительности, и постоянно слышал, как взрослые говорят о чумных детях так, словно те были самим дьяволом. «Веди себя хорошо, не то придут чудики и заберут тебя». А потом он подрос еще немного и узнал, что чумные дети, так же, как и его мама, были жертвами случайного броска генетических костей. Евангелие от Луки, 9 глава, 46 по 48 стих. Когда ученики Христа начали спорить, кто из них более велик, он показал им ребенка и сказал, «Кто примет этого ребенка во имя Мое, примет Меня, и кто примет Меня, примет пославшего Меня» ибо меньшие среди вас станут величайшими. «Я не прошу тебя выбирать между мной и Богом», сказал папа, побагровев за рулем. «Ты богохульствуешь, используя имя Бога, чтобы спорить со мной. Дело не в тебе и не во мне», возразил Джейк. «Хотел бы я, чтобы ты это понял». «Ты считаешь, что делаешь правое дело, но ты недостаточно взрослый, чтобы знать, что правильно, а что нет. Ты еще мальчишка. Когда подрастешь...» «Сам всё поймёшь». Джейк снова уставился в окно. Он скорее предпочёл бы сражаться со всем миром, чем со своим отцом. Но начав думать по-другому о чумных детях, он в конце концов был вынужден поставить под вопрос всё — свою семью, свой город, свою религию, свою веру. Если люди верят, что отправятся в ад, если не будут следовать учению Христа, но при этом продолжают измываться над меньшими и слабейшими среди себя, Что это говорит об их вере? Бог существует не для того, чтобы удовлетворять людские предрассудки. Он не Санта-Клаус, созданный исключительно для того, чтобы давать людям желаемое. Бог требует от людей служения и повиновения. «Ты слышишь меня, парень?» – спросил отец. «Да, сэр». «Ты еще не готов к тому, чтобы знать волю Господа?» «Да, сэр». «Ну ладно», – сказал отец. «Значит, и дело с концом». А может быть, папа прав? Раздавая листовки, он ведь только разозлил людей. Даже несмотря на то, что Эмми предупреждала его, как всё может обернуться, Джейк был ошеломлён тем, насколько это вывело их из себя. Он не сожалел о содеянном, но под ли сомневался, не наделала ли его проповедь больше вреда, чем пользы. Но его намерения были верными. Это он знал точно. Может быть, в папиных глазах он был по-прежнему мальчишкой, Но это доказывало лишь, что то, во что он верил, настолько просто, что даже мальчишка может это понять. Что-то было не так с этим городом, а все пытались его убедить, что это ему необходимо измениться. Только попробуй пойти против системы, и тебя тут же назовут сумасшедшим. Последний почтовый ящик появился рядом со знакомой шеренгой кустов индийской сирени, из которой папе с его садоводческим талантом удалось выцегонить третий урожай цветов. Их автомобиль вкатился на подъездную дорожку перед белым домом, обшитым досками. Дом приветствовал Джейка с полохом разноцветия, островки роз, хризантем и поздних однолетников на зеленой лужайке, суккуленты, растущие в ящиках на веранде. На протяжении всего лета он засыпал окутанные их ароматом, плывущим через окно. Отец выключил двигатель и убрал ключи в карман. «Я знаю, что ты хочешь только добра. Я хочу делать то, чему ты меня учил. Так, может быть, этим и стоит заняться?» – предложил священник. «Прекрати говорить и начни делать». «В смысле?» «Покажи людям, как любить, вместо того, чтобы учить их, как это делать. Хочешь помогать уродцам? Так помогай. Устрой компанию по сбору продовольствия, собирай одежду и все прочее». «Ты всерьез, папа?» «Только пообещай мне» что будешь держаться подальше от политики. И особенно от этих детей». Джейк улыбнулся. «Это было совсем не похоже на то, чего он для них хотел. Но надо с чего-то начинать. Я смогу это делать через нашу церковь?» «Попробуем. Но сперва нужно подождать, пока все уляжется. Где-нибудь в районе Рождества, не раньше». «Спасибо, папа. Думаю, это сработает». «Работать предстоит тебе» возразил священник. Долго и тяжело. Проповедовать что-то и делать это не одно и то же. Вот и посмотрим, хватит ли у тебя пороху. Джейк был счастлив продемонстрировать ему это. Строчки из Евангелия от Луки показали ему его призвание. Отец дал ему миссию.